Глава 186. Вот почему они продолжали искать Юйхао. Юйхао больше не мог это выносить и решил скрываться от них. В конце концов, они не могли бросать ему вызов в зале выдающихся добродетелей. В результате Юйхао часто оставался в зале выдающихся добродетелей до поздней ночи, а затем возвращался в свою комнату в общежитие, избегая неприятностей. Тем не менее, они все же являются одними из немногих друзей, которые есть у Юйхао в Академии. Конечно, Юйхао не признался бы в этом. А также, и дзиндзуичень были очень разборчивы. Хоккайто сказал, что хочет объединиться с Юйхао, чтобы сражаться с ними, но они этого не приняли. Они были заинтересованы только в спарринге с Юйхао, который был искусен в ближнем бою, И обладал, конечно же, абсолютным доминированием. Хакайто покачал головой в ответ на взгляд Юйхао и тут же сказал. «Конечно, это не они двое. Разве они сюрприз? Они скорее шок. Ребята, у нас есть дела на сегодня, он не может развлекать вас». Пока он говорил, он быстро потащил Юйхао за собой. Юйхао не мог дождаться, чтобы уйти от них. На этот раз он охотно последовал за Хэкайта. Тем не менее, Дзы-Дзы-Янь переместилась и улыбнулась, заблокировала их. Цзинзуичень был еще более безжалостен. Он размахивал своим внеземным метеоритным мечом. Цзинзыянь улыбнулась, сказав: Это судьба, что мы встретились. Ейхао, мы не искали тебя в течение нескольких дней. Раз уж мы встретились, давай же сразимся. Я недавно получила некоторое просветление». Лицевые мышцы ейхау немного дернулись, и он сказал. «Кажется, я сражался с вами обоими два дня назад. Ты называешь это несколькими днями? Не могли бы вы дать мне передышку? Я признаю поражение». Цзэцзуичэнь направил свой меч на Йоихао и сказал. «Победи меня. Тогда я дам тебе передышку». «Ты...» Йхао впился в него глазами. Цзизуй Чень, ты действительно думаешь, что я боюсь тебя? Не заставляй меня избивать тебя, пока ты не окажешься полумертвым. Цзинзуянь тут же сказала: Все в порядке. Я позабочусь о нем. Не нужно проявлять уважение. Для начала ты можешь избить его, а если после этого у тебя останется достаточно энергии, ты также можешь избить и меня. Хекайто закатил глаза и хотел увести Йойхао прочь. Он сказал, «Младший, ты действительно глупый. Если мы не сможем справиться с ними, почему бы нам просто не убежать? Давай!» Сказав это, он схватил Юйхао за талию и поднял его. Он сделал полоборота, и его толстые ручонки подбросили Юйхао в воздух. У них было отличное взаимопонимание. Юйхао взлетел в воздух и запустил свои духовные ускорители. Ослепляющий свет засиял от его спины, прежде чем они рванули к воротам Академии. В этот момент он проигнорировал правила Академии о том, что никакие духовные инструменты не могут быть использованы в неэкспериментальных зонах. Цзэцзуйчэнь и Цзэцзэянь просто не ожидали, что Хэкайто сделает нечто подобное, и поэтому не отреагировали сразу. Тем не менее, они не собирались сдаваться. Они сразу же пустились в погоню. Они оба являются императорами духа, и они также хорошо координировали друг с другом. У Цзинь и не было духовного ускорителя. Тем не менее, все было в порядке, поскольку у Цзинь, Цзинь он есть. Цзинь, Цзинь быстро забралась к нему на спинку, и ее духовный ускоритель шестого класса был немедленно активирован. Резкая толкающая сила подтолкнула их обоих к Юйхао. Цзинь Цзюйчэнь также добился значительных улучшений за последние полгода. Он все еще был способен держать свой меч обеими руками, даже при таких обстоятельствах. Он высвободил свое стремительное и свирепое намерение меча. Очевидно, они не особо заботились о правилах академии. Юйхау бежал, Хотя он использовал духовные ускорители лишь пятого класса, зато их было несколько. Четыре духовных ускорителя пятого класса на его спине могли менять направление, контролируемые его намерением и мышцами. Они не только обладали большой взрывной мощью, но и высокой гибкостью. Он уже почти вышел из ворот. На такой высокой скорости даже охранники у ворот академии не могли его остановить и лишь наблюдали, как он выходил из ворот. Однако вскоре после этого в Академии зазвучал сигнал тревоги. Юйхау немного растерялся после того, как вышел из ворот. Все потому, что он не знал, куда идти. И что с того, что он сбежал? Ему было трудно продолжать бежать с такой скоростью. Кроме того, легче было сразиться, чем бежать. Хакайда, очевидно, придумал плохую идею побега. Когда они прорывались через ворота, дзиндзияни, дзиндзючень последовали их примеру. Когда Юйхау снизил скорость и уже был готов повернуть назад, раздался четкий голос, в котором чувствовалось явное и свирепое убийственное намерение. Кто смеет причинять ему вред? Шар интенсивного золотого света, смешанного с обслепительно-голубым, разлетался словно настоящий фейерверк. Он мгновенно превратился в бесчисленные световые полосы, которые пронзались через воздух, насильственно блокируя дзиндзянь и дзиндзуичене. Меч дзиндзуичене изначально был нацелен на Юйхао, тем не менее он продемонстрировал свою силу, когда он попал под атаку. Его свирепое намерение меча изверглось, и полоса черного света меча вылетела наружу. Чем дальше летел этот меч, тем больше он становился. Из него даже вышел тихий драконий рев. Когда полосы золотого света встретились с огромным намерением меча, они были сметены. Однако возникла странная сцена. Золотые огни, которые были отброшены в сторону, не рассеялись, а прицепились к внеземному метеоритному мечу. После того, как меч дзизуиченя смел все лезвия, голубовато золотой шарик света с шириной примерно в фут уже был прикреплен к его задней части. После этого раздался громкий бум, когда аура света изверглась. Дзидзуичени, дзидзиянь отправились в полет, когда волна золотого света поразила их. Интенсивная аура света распространилась, и ударная волна вывела их из равновесия, когда они были поражены. Естественно, они прекратили преследовать Юйхао. Где сейчас был Юйхао? Казалось, что он был поражен духовным умением, которое превратило его в камень. Он стоял там совершенно неподвижно, и его духовные глаза были устремлены в определенном направлении, в направлении, откуда пришли те золотые огоньки. Ослепительный, голубовато-золотой свет сиял в воздухе, выглядя еще более ослепительным, как солнце. Там стоял человек, человек с розово-голубыми волосами, средней длины, которые спадали у него за плечами и просто очаровывали. Хотя был виден лишь его боковой профиль, Юйхау чувствовал его отчужденность. Пара синих крыльев была расправлена за его спиной. Над крыльями появился ореол, ореол, который сиял дополнительным золотым световым узором. Это было словно маленькое солнышко на крыльях. Одно желтое, Два фиолетовых и два черных духовных кольца сияли вокруг этого человека. У Цзэ было другое прозвище в имперской академии. Его первым прозвищем было «красивый мужчина». Тем не менее, он был слишком холоден как личность и редко улыбался кому-либо или чему-либо. Студентки в академии всегда ворчали на него за то, что он впустую тратит свою внешность. Тем не менее... Этот человек, который неожиданно появился здесь, определенно не уступал дзидзуичению с точки зрения внешности. Он был также красив, но обладал другой аурой. Этот стройный юноша был не так холоден, как дзидзуичень, а также в нем было небольшое чувство благородства, что ли. Его кожа также была немного белее и глаже, а взгляд в его глазах был более ярким. Он не обладал такой остротой, как Цзюйчень, Цзю но вместо этого излучал чувство элегантности. По сравнению с Цзюйченем, Цзю его внешность лучше привлекала внимание девушек. Цзиньцзи я не заботилась о красивых парнях, но она была удивлена тем, насколько он был красив. Цзюйчень Цзю прищурился из-за света и ауры, излучаемой другой стороной. Его намерение меча также стало более интенсивным. Он обладал парой крыльев с золотыми полосками и имел такое очаровательное лицо. Он даже помог ейхау заблокировать преследование дзинзыяни, дзидзуйчени. Да, он является сюрпризом, о котором упоминал ранее Хекайто. Вандун! Йхау наконец вышел из оцепенения. Он был смущен его глаза даже стали размытыми от внезапно выступающих слез. Он увеличил скорость, не используя свои духовные ускорители, и рванул вперед. Он прыгнул вперед и обнял своего брата, брата, который отправился в такую даль, чтобы навестить его. Вандун также взволновался, когда Юйхао обнял его, тем не менее он сохранял спокойствие. «Юйхао!» Давай сначала разберемся с врагом. Враг? Юйхау был на мгновение озадачен. Он повернул голову, чтобы посмотреть на настороженных Цзэцзуйченя и Цзэцзэянь. На его лице появилось дразнящее выражение. Поскольку эти двое постоянно раздражали его, он собирался преподать им хороший урок сегодня. Цзэцзэйчень, Цзэцзэянь. «Разве вы не были всегда очень подавлены тем, что вы не можете объединиться, чтобы сразиться со мной? Сегодня у вас появилась такая возможность. Это мой брат, его зовут Ван Дун. давайте сразимся два на два. Мы не будем использовать духовные инструменты, вы согласны на это?» Цзиндзе Янь засмеялась и ответила. ха конечно, он тоже из Шрека, верно? Хорошо, давайте бороться за славу наших академий» дзы был таким же простым и прямым, как и всегда. Возможно, это потому, что он встретил кого-то, кто мог соперничать с ним с точки зрения внешности, но он смотрел на Вандуна с горящим взглядом в глазах. Когда он поднял свой внеземной метеоритный меч, его намерение меча взлетело до небес, и он крикнул глубоким голосом. «А давай!» Цзэцзючэнь является выдающимся даже среди самых выдающихся мастеров духа. Редкость его метода совершенствования – отказ от духовных навыков и оттачивание своих боевых навыков. Это все было сопоставимо с редкостью парных боевых духов. Тем не менее, это также было и потому, что он использовал все свои духовные навыки, чтобы усилить свою духовную силу как духовный инженер, что, в свою очередь, подняло его боевые навыки. Он практически являлся самым сильным человеком в ближнем бою, которого Юйхау когда-либо встречал. Юйхау использовал свое понимание абсолютного доминирования, чтобы одолеть его с точки зрения намерения. Тем не менее, он определенно находился в невыгодном положении в реальной борьбе из-за разрыва в уровнях их духовных сил. Однако Цзэцзэйчэн никогда не использовал это в своих интересах. Он сдерживал свою духовную силу, когда они боролись, чтобы они находились почти на одном уровне. Он сосредотачивался на том, чтобы бросить ему вызов с точки зрения их намерения меча и намерения кулака. Это и было той самой причиной, по которой Йойхао избивал его каждый раз. Не то чтобы истинные способности Вандуна были лучше, чем у Цзюченя, просто его появление заставило Цзюченя почувствовать странное давление, особенно когда Юйхао стоял рядом с ним. В их аурах было что-то странное, словно они являются двумя разными магнитами с разной полярностью. Они притянулись, слились и стали единой сущностью. Йойхау и Вандун в данный момент твердо стояли на земле. Левой рукой Йойхау схватил правую руку Вандуна. Они посмотрели друг на друга, и в их сердцах возникла неописуемая связь. Их духовные силы циркулировали, и их сила Хаудуна наконец-то снова слилась воедино после двух лет ожидания. Когда мощная сила Хаудуна циркулировала по их телам, Они могли почувствовать удивление, которое они принесли друг другу. дзы, -дзы Янь улыбнулась. «Почему вы двое держите за руки? Вы что, возлюбленные? Это так неловко! Не растрачивайте ресурсы!» Ван Дун был ошеломлен на мгновение. «Какие ресурсы мы растрачиваем? А о чем ты говоришь?» дзы -дзы Янь улыбнулась и продолжила. «Осталось не так много хороших парнишек. Если вы двое будете вместе и останетесь вместе, то что нам девочкам-то делать?» Ван Дун покраснел от ее слов. Тем не менее, фигура Юйхау размылась, и он быстро заблокировал незаметный подход Дзиндзиянь. Дзиндзиянь шаг за шагом приближалась к ним, пока говорила. Юйхау очень хорошо знал ее. Она не подходящий человек, чтобы делать ее врагом. Она не из тех, кто заботится о правилах. Действительно, толстый слой пурпурного тумана вдруг поднялся из тела Дзиндзеянь после того, как Юйхау встал перед Вандуном. Она была охвачена туманом. Юйхау очень хорошо знаком с ее боевым стилем. Алмазоподобные ледяные кристаллы быстро покрыли его тело. Как и ожидалось, Черная фигура выскочила из пурпурного тумана. Однако ее целью был не Юйхао. Эта фигура двигалась по дуге и нацеливалась прямо на ребра Вандуна. Это был внеземной шаг, но попытка Цзиндзиянь вызвать путаницу бессмысленно против Юйхао, потому что у него, конечно же, есть духовное обнаружение. Тем не менее, она по-прежнему продолжала применять этот подход каждый раз, когда они спарринговались. Он был немного раздражен этим. Густой пурпурный туман мгновенно поглотил Юйхао и Вандуна. Боевой стиль Цзэнзэянь был похож на стиль Юйхао. Они оба специализировались на контроле и нападении. Возможно, у нее и нет парных боевых духов, но она является духовным инженером, духовным инженером ближнего боя. Она использовала своего боевого духа для контроля и свои духовные инструменты для атаки. Хотя она стала духовным инженером шестого класса в возрасте 30 лет, с точки зрения боевых способностей она лучшая среди всех духовных инженеров шестого класса, которых Юйхао когда-либо встречал. Конечно, это если исключить дзыцзуичение из числа духовных инженеров. Юйхао протянул левую руку к черной фигурке, и все его тело засияло светом. Мерцающий лазурный свет внезапно вылетел из его тела, вызывая падение окружающей температуры. Первый духовный навык дзинзиянь назывался «иллюзорный туман», а второй духовный навык назывался «концентрированный туман». Основным эффектом «иллюзорного тумана» было запутывание и блокирование зрения противника. Он также мог привести к дезориентации противника. Концентрированный туман являлся очень густым и влиял на скорость и рассудительность. Они оба являются довольно эффективными духовными навыками контроля толпы, и она использовала их в данный момент. Ехау не мог дать ей захватить преимущество над Вандуном, что вынудило его духовное море достигнуть беспрецедентно возбужденного состояния. Его воля соперничества была больше, чем обычно для этих спаррингов матчей. Он атаковал смело с самого начала поединка. Домен нескончаемого льда тут же активировался. Все на площади в 30 квадратных метров стало лазурно-зеленым. Туман Цзэцзэянь полностью конденсировался. Даже духовная сила в крошечных частичках тумана затвердела в одно мгновение. Туман исчез упав на землю. Однако, точно так же, как Юйхао был знаком с их способностями, они были знакомы с его. Перед тем, как засиял лазурный свет, из тела Цзиндзиянь был заблаговременно выпущен слой золотого света. Это был защитный духовный барьер шестого класса. Хотя на защитном духовном барьере появился слой иния, который истощал духовную силу Цзиндзиянь с пугающей скоростью, Он все же не был заморожен. Она создала несколько черных фигур, которые одновременно атаковали Ейхао, а затем поспешно отступила. Юйхао поймал черную фигуру, несущуюся в сторону Вандуна. Это был духовный инструмент ближнего боя дзынь-дзыянь взрывной девятихвостый кнут. У этого духовного инструмента была особая способность – Он начнет вибрировать с высокой частотой, когда столкнется с чем-то. Все, что будет поражено им, столкнется с мощным взрывом. Если ударить по человеку без каких-либо защитных способностей, его тело будет разорвано на кусочки. Кроме того... Этот взрывной девятихвостый кнут был очень эффективен для преодоления защитных духовных умений мастеров духа и защитных духовных барьеров духовных инженеров. Йехао однажды столкнулся с ним, используя свои доспехи ледяной императрицы, и не слабо так пострадал. Взрыв, с которым он столкнулся, был мощным, и когда это произошло, его кожа и мышцы были травмированы. Цзиндзеян немного удивилась, когда увидела, что Юйхао тянется к взрывному девятихвостному кнуту. Обычно Юйхао использовал свой призрачно теневой запутывающий шаг, чтобы избежать его. Он использовал свою левую руку, покрытую алмазоподобными кристаллами льда, чтобы схватить кнут, после чего разразился огромный срыв. Однако Юйхау все же удалось крепко схватить этот кнут. Он ничуть не ослабил свою хватку. Лишь часть алмазоподобных кристаллов льда разлетелась, едва обнажив его кожу. Истощение духовной силы Цзиндзиянь было немаленьким, поскольку она активировала защитный духовный барьер шестого класса в домене нескончаемого льда. Она не могла долго выдерживать это. Духовное умение доменного типа Юйхао продолжалось в течение некоторого времени, особенно при поддержке силы Хао В данный момент ладони Ван были прижаты к спине Юйхао. Его руки стали полностью золотыми. Вспомогательные способности золотого света кости левой руки и сломанного дьявола света кости правой руки были полностью раскрыты в этот самый момент. Йойхау не только получил обычную поддержку силы Хаудуна, но и восстановление его духовной силы также было в несколько раз быстрее, чем обычно. Однако они сражались два на два. Как раз, когда Цзинь Цзиянь собиралась отказаться от своего взрывного девятихвостого кнута, чтобы сбежать из домена нескольчаемого льда, внеземной метеоритный меч Цзинь Цзичения вступил тут же в бой. Это был очень простой разрез. и Чень скользнул к Ёйхаус, словно он был на ледяной поверхности. Его величайшая сила заключалась в его намерении меча, независимо от ситуации. Еще до того, как его атака прибыла, его свирепое намерение меча уже распространилось. Даже Ван Дун чувствовал острую ауру внутри этой атаки, атаки, которая угрожала разрезать его на две части. Духовное обнаружение уже давно объединило их умы. Юйхао и Вандун улыбнулись почти одновременно. После этого была продемонстрирована ослепительная сцена, сцена, которая не появлялась два года. Вандун сменил положение, чтобы обнять Юйхао. Все его тело прильнуло к его спине. Цзинцзиянь была ошеломлена, увидев эту сцену. «Эти двое действительно вместе...» «Это... это...» Впрочем, вскоре она была шокирована. Когда крылья Вандуна распахнулись за его спиной, все на миг впали в транс. Они сражались за воротами Академии, что привлекло некоторое внимание. К счастью, сейчас были каникулы, поэтому зрителей было не так уж и много. Основными зрителями были охранники у ворот. Эти охранники ненавидели тех, кто пренебрегал правилами Академии, но молчали, увидев ужасающее намерение меча дзы и свет от разреза богини-бабочек Вандуна. Впереди находился Юйхао, чьи духовные глаза сияли тусклым золотым светом. Позади находился Вандун, Вандун, который высвободил свою сияющую богини-бабочек и свою ослепительную пару крыльев. После того, как они обнялись и высвободили своих боевых духов, область в радиусе 100 метров осветилась. Особый свет сиял от их тела. Цзиндзючень вдруг что-то почувствовал. Он был ошеломлен, осознав, что цель, на которую он нацелился ранее, исчезла. Юйхао и Вандун определенно все еще стояли там, но они давали ему такое ощущение, будто они стали иллюзорными. Его свирепое намерение меча также застопорилось. Даже его скорость замедлилась на полсекунды. Странный свет окружил окрестности. Это был волшебный свет, свет, который чередовался между синим, фиолетовым и золотым. Из него излучалась интенсивная аура света, смешанная с некими странными волнами духовной силы. Позади Вандуна появилась огромная световая проекция. Полноценная, очаровательная и великолепная сияющая богиня бабочек. Иллюзорная проекция огромного вертикального глаза появилась позади Юйхау. Этот вертикальный глаз весь был ярко золотым, но излучал тусклый пурпурный свет. В воздухе эти две проекции казалось слились воедино. Проекция духовных глаз Хао потемнела и в конце концов стала синевато-фиолетовой, когда золото исчезло. Сияющая богиня бабочек Вандуна начала пылать, когда она приблизилась к духовным глазам. Она горела голубовато-золотым пламенем. В конце концов слияние завершилось. Оно казалось чрезвычайно долгим, но все же было быстрым. Проекции их боевых духов, наконец, слились над Юйхао и Вандуном. Теперь, с объединением духовной силы Вандуна и Юйхао, сила Хоудуна тут же изверглась. Горящая, сияющая богиня бабочек взмахнула своими ослепительными крыльями и обняла проекцию духовных глаз. Ее проекция исчезла, в то время как голубовато-фиолетовый духовный глаз сиял абсурдно ярко. Ослепительное, голубовато-золотое световое пламя ярко сияло над проекцией духовных глаз. Проекция внезапно опустилась с воздуха и защитила Юйхау Вандуна. Огромный духовный глаз казался бездонным. При, при ближайшем рассмотрении он даже, казалось, содержал в себе безграничный мир. В этот момент луч света, который являлся комбинацией синего, фиолетового и золотого, выстрелил наружу. Он летел по прямой, и все, что встречалось на его пути, превращалось в ничто. Это мгновение яркости, казалось, длилась вечность. Трехцветный луч света оставлял размытый след позади, когда он пролетал вперед. Меч Дзидзу и содержал неуничтожимое направленное вперед намерение меча. Вот почему его атака никогда не изменится, даже если его меч покинет его руку. Юйхау был слишком хорошо знаком с ним. Наряду с беспрецедентными способностями обнаружения его духовного обнаружения, этот яркий свет простирался более чем на 5 метров в ширину и на 100 метров в длину. Он простирался до самого конца, пока не врезался в стены академии. Фигура дзинзуичения была поглощена трехцветным светом. Его направленный вперед импульс не изменился, но вот его намерение меча было разрушено. Свет рассеялся. Юйхао и Вандун снова предстали взору дзинзиянь. Но из-за ошеломления Цзиндзе забыла произвести свою следующую атаку, несмотря на то, что домен нескончаемого льда уже исчез. Она не могла поверить в то, что только что видела. «Что я только что увидела? Сине-пурпурно-золотой луч света шириной 5 метров, высотой три метра и длиной 100 метров! Боже мой! Что это за духовный навык?» даже мастер духа с семью или восьмью кольцами сможет сравниться с этой силой лишь после того как высвободит свое истинное тело боевого духа что за чертовщина еще больше ее шокировало то что трехцветный луч света оставил после себя овраг шириной почти пять метров сияющий ярко золотистым цветом на стенах академии также образовалось золотое пятно кроме того Стена, построенная из нержавеющей стали, таяла с пугающей скоростью, в результате чего появилось большое отверстие. Золотая жидкость, которая образовалась после таяния стены, также была очень странной. Цзэдзуичэнь остановился менее чем в пяти метрах от Юйхао Вандуна. Он все еще держал свой меч, будто собирался нанести удар. Однако его меч, казалось, был немного не в форме. Странное свечение слабо излучалось от его поверхности. «Что это за духовный навык? Нет, должно быть, это навык слияния боевых духов!» — воскликнула дзинзыянь. «Она совершенно забыла о том, что это был бой 2 на 2 Она не единственная, кто находился в шоке. Дзиндзючень был шокирован даже сильнее, чем она». Он чувствовал, что полоса света была в десять раз больше абсолютного доминирования. Пугающий духовный разряд заставил его намерение меча просто рухнуть. Кроме того, в нем также присутствовала интенсивная аура света. Он почувствовал, будто его меч стал мягким, так словно чрезвычайно прочная внеземная метеоритная сталь теперь стала хлопчато-бумажной тканью. Его духовная сила снизилась почти в два раза, и он находился в своего рода духовном замешательстве. Его мысли были парализованы, он не мог двигаться. Юйхао потянул Вандуна за руку, и они улыбнулись, глядя друг на друга. Одновременно они сказали. «Золотая дорога посреди испепеляющего блеска!» Дзиндзия неоднократно бормотала. «Золотая дорога?» Проклятая золотая дорога! Золотая дорога! Проклятая золотая дорога! После обездвиживания в течение трех секунд тело дзидзуичения слегка вздрогнуло, и он наконец восстановил свою способность двигаться. Однако на его теле все еще находился слой золота. Когда он двигался, его одежда выглядела так, словно собирается растаять. Дзидзуичен не стоял на месте. Он качнул своим телом и исчез. Слой золота испарился, и лишь только его голос остался эхом разноситься по воздуху. «Юйхао, я никогда не отстану от тебя в течение всей моей жизни!» Шок Цзиндзиянь постепенно рассеялся. Она в крайне мужской манере почесала голову и сказала, «Юйхао, ты сокровище, которое продолжает приносить пользу». «Для меня большая честь обладать такой целью для преследования, как ты. Цзэцзэйчэнь прав. Мы никогда не отстанем от тебя в течение всей нашей жизни». Ейхау закатил глаза и сказал, «Этот обмен закончится через несколько месяцев после окончания каникул, и я вернусь в Академию Шрек. Следуйте за мной в Шрек, если сможете. Там много людей, к которым можно приставать, если захотите». Глаза Цзэцзэянь прояснились, И она сказала, «Точно, это отличная идея. На самом деле я все больше и больше интересуюсь Академией Шрек после знакомства с тобой. Нет, я даже должна немедленно получить разрешение от мастера зала на то, чтобы быть в следующей группе студентов по обмену». Пока она говорила, она повернулась и убежала, в то время как Юйхао наблюдал за ней в шоке. Она исчезла очень быстро. Юйхао сказал так, как будто проклинал их словами. Эти негодяи, они ведь не последуют за нами в Шрек на самом деле. Вандун посмотрел на Йхао и, улыбнувшись, сказал: А что, в чем проблема? Вы не кажетесь врагами. По-моему, вы друзья. Ейхау горько рассмеялся. Ха-ха, они фанатики. И они всегда приставали ко мне и продолжают приставать, чтобы я сразился с ними. Сегодня еще один из моих удачных дней второй брат. «Ты преподнес мне огромный сюрприз, придя сюда!» Пока он говорил, Юйхао внезапно обернулся и снова крепко обнял Вандуна. «Мой брат, как же я рад снова видеть тебя!» Прямые и в тот же миг эмоциональные слова Юйхао заставили Вандуна слегка прослезиться. Он обнял его в ответ и пробормотал. «Я тоже!» Хэкайто стоял там и был немного раздражен, когда сказал, «Думаю, вы двое можете остаться и наслаждаться своей близостью, я пойду первым. Позже мы поедим вместе. Да, а пока я сообщу об этом учителю Фан Юю». На самом деле, Вандуну было запрещено входить в Имперскую Академию Духовной Инженерии Солнца и Луны, когда он прибыл этим утром. Он сказал, что он из Шрека и попросил, чтобы кто-нибудь помог ему встретиться со студентами по обмену. Ему удалось встретиться с Хэкайто, который легко узнал его. Хэкайто был удивлен и решил преподнести Юйхау такой вот сюрприз. Лишь теперь охранники, стоящие у ворот академии, подошли. Их было четверо. Их лидер был краток, когда он сказал Юйхау. «Ученик Юйхау!» Сегодня ты нарушил правила Академии. Пойдемте с нами, чтобы дать показания. Йхау ослабил объятия с Вандуном, но прежде чем он что-либо сказал, его прервал Вандун. Почему вы не гонитесь за теми другими? Почему вы придираетесь к нам? Вы думаете, что мы легкие мишени для издевательств только потому, что мы из Шрека? Мы можем дать показания, если хотите. Однако сначала вам нужно сразиться с нами. Хотя он был очень нежным, когда общался с Ейхао. но на самом деле он все еще был очень высокомерным, точно так же, как когда он впервые встретился с Юйхао. Он был крайне недоволен, так как его воссоединение с Юйхао было тут же прервано. Охранники были немного раздражены. «Мы не будем драться! Мы не мешки с песком! Не усложняйте нам жизнь, пожалуйста!» «Студент Юйхао, дело не в том, что мы не проявляем к тебе уважение Однако повреждения слишком очевидны, смотри. Если Академия спросит, мы не сможем отчитаться за них, понимаешь?» Говоря это, он указал на последствия золотой дороги. Юйхао не был неразумным человеком. Кроме того, зачем ему что-то замышлять против этих охранников? Он извинился, сказав, «Прошу прощения». «Я заплачу за ремонт необходимой для стены дороги. Однако это не совсем моя вина. Цзиндзуйчень и спровоцировали нас первыми. Вы ведь сами все видели. Они гнались за мной. Пожалуйста, говорите правду, когда доложите об этом в академию. Я запишу показания, чтобы помочь вам». Охранники расслабились благодаря сотрудничеству со стороны Юйхао. Они получили более хорошее впечатление о нем из-за этого. Будучи охранниками Академии, они, естественно, обладали некоторой собственной силой. По крайней мере, у них был необходимый уровень совершенствования. Но это был первый раз, когда они увидели нечто столь же ослепительное, как навык слияния боевых духов Юйхао и Вандуна. Они стали сильнее уважать их обоих из-за этого. В течение нескольких минут дача показаний была завершена. Юйхао не знал, что охранники придумали много вещей, чтобы столкнуть проблему над дзиндзуйчене и дзиндзиянь. Юйхао и Вандун были полностью освобождены от всей вины. В действительности они оказались не так уж лояльны к Академии. Один из них был впечатлен Юйхао, а другие одобрили его, потому что Юйхао продемонстрировал свое уважение к ним, добровольно дав показания. Они даже сделали исключение и позволили Юйхау провести Вандуна в академию. Вандун привлекал слишком много внимания. Если бы кто-то еще стоял рядом с Вандуном, они были бы полностью омрачены. Однако Юйхау не был омрачен Вандуном. Хотя его внешность уступала внешности Вандуна, его аура нет. Для студентов Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны зрелая и элегантная аура Юйхао демонстрировала его силу. К счастью, в Академии сейчас были каникулы, и поэтому в ней осталось очень мало студентов. В противном случае Вандун привлек бы гораздо больше внимания. Пока Юйхао ушел, он оценивал Вандуна. Вандун посмотрел на него и сказал, Что? Что ты так смотришь на меня?» Йхау сказал. «За два года ты стал еще красивее. Мне так неловко стоять рядом с тобой. Разве ты не видел? Было несколько учениц, которые смотрели на тебя таким образом только что. Их глаза не могли оторваться от тебя». Ван улыбнулся и сказал. «Это называется естественная красота. Не волнуйся, я буду презирать тебя за грубую внешность». Ейхау засмеялся и сказал, Ха -ха, «Это используется для описания женщин. Тем не менее, я думаю, что это будет нормально для тебя, чтобы выдавать себя за женщину, если ты нанесешь макияж. Теперь, когда твои волосы такие длиннючие, ты выглядишь более женственным». На этом 186 глава подошла к концу. Не забудь пройтись по ссылкам в описании и подписаться на телеграм-канал. А еще будет круто, если в качестве благодарности оформишь подписку на бусте Там, кстати, главы заливаются наперед. До встречи в следующих главах.